Глава двадцать пятая. Много разных почему нет мелькнуло у меня в голове от двух фогеров охранников возле птички до того факта, что водить вертолеты и самолеты я не умею, особенно производство древней цивилизации. А еще мелькнуло более точное название для летающего механоида — арнитоптер. Гладкий серый корпус с большим круглым носом не слишком сочетались со срезанной, как будто отрубленной задней частью. Четыре крыла. Их скрепили посередине, так что казалось, будто их всего два. При условных ноги крепления, короткие передние и третье, имитирующие хвост. Выглядит не сложнее трехколесного велосипеда. Пробурчал я, подбадривая себя, а потом переключился на рацию. Тень, прикроешь? Я скинул метку, нацелившись на охранника фарнетоптера. Алекс, ты что задумал? – спросила девушка. У меня полупустая обойма, как показывает практика. Этого хватит только на одного.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 Остановился, когда добрался до карты, довольно четко изображавшей шахтерский городок, саму шахту и окружающие нас горы. Отдалив картинку, я открыл новые участки ледяных пустошей и заметил появившиеся зеленые и синие линии, а также слабо мигающие точки. Зеленые уж очень сильно оказались похожими на маршруты патрулирования. Один точно пересекал то место, где мы встретились с фогерами первый раз.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 А коптер, хоть и поднялся, но завис метрах в пяти над землей. Будто ему требовалась еще какая-то команда. Выбор действительно был огромен и одновременно невелик. Поэтому я потянулся к рычагу управления скоростью и начал медленно проталкивать его вперед. После первого же касания гул над головой окреп и с треском работающих на пределе турбин перешел на новый уровень. А птичка резко ткнулась вперед и тут же качнулась обратно. Хреново, но хоть не заглохло. На боковом экране замигало красная табличка с изображением лабкоптера. Но «Ну, хер знает! Рявнул я и надавил на экран, подтверждая какое-то действие. Сручника снял, шасси убрал. Тишка как с цепи сорвалась, втопила прямо в снежную углу. Меня размазывало в кресле, что-то запищало и замигало. И отругался автопилот, ругался гироскоп, возможно, и какой-то аналог парктроника.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 Что за маневры выписывает птичка, было непонятно. Может, с Бураном пытается разминутся, а может так и задумано. Изменить я ничего не мог, поэтому решил просто расслабиться и получать удовольствие от полета. Главное, что огни шахты светились все дальше и дальше. Арнитовтер совершил крутой вираж, который я тоже ощутил всем своим физическим телом, и перелетел хребеты довольно высокой горы. Этот местный Эверест не смогли преодолеть разведчики Северкрафта.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 Внутри нашелся кофр. Он буквально в руки мне упал с ремкомплектом: скайкрафт, герметик, микросхемы и прямоугольные пластинки, но не мастер схемы, а что-то типа перфокарт. Полез странный девайс, одновременно похожий и на шуруповерт, и на паяльник. Хорошо бы теперь разобраться с ручным управлением. Прекрасно, что коптер увез меня от фогеров, но точка назначения и обратный маршрут вызывали некоторые вопросы.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 Ну типа то-то-то, о! Еще и тряска никак не заканчивалась. В общем, метка остановилась, сообщила Кира. Глуш полная. Ты в такое небосине бывал еще? Там база укрепленная. Пока следим. Без тебя штурмовать не будем. Но поторопись, хорошо? Я бы даже сказала, бегом лети. Уж <гас> за лицу.